Скаари доставили ближе к вечеру, и когда он вошел в кабинет Раджа, в нем стало заметно теснее. Фигура ящера была закована в двойной бронежилет и многократно поясана ремнями, на которых еще недавно крепились многочисленные и разнообразные орудия убийства. «Я Геббер», — сообщил Скарри: «Вы хотели со мной говорить? О чем?» «Это не я хотел», — Радж устало потер переносицу. «Они!» Не поворачивая головы, Скари посмотрел в нашу созимом сторону. «О чем?» — повторил он. «Сядь, Гебер, попросил Радж, указывая на специально принесенный стул с раздвоенной спинкой. «А то создается такое впечатление, что ты на допросе!» «Я не устал!» «Ты можешь сесть из уважения ко мне?» — сказал Радж. «Я не люблю, когда надо мною кто-то нависает...» «И чувствую себя некомфортно». Гебер шевельнул хвостом и сел. «Мы хотим поговорить о гегемонии», — сказал я. «Я отрекся от своего клана, и мне давно нечего делать в гегемонии», — сказал Гибер. Его автопереводчик разговаривал голосом взрослого мужчины. «Вряд ли я могу быть вам полезен». «Нас не интересуют последние слухи», — сказал я. Просто кое-что, что для Скари может быть очевидным, а чужакам кажется странным. Вы были в Гегемонии? Да. Где? На Кридоне. Вас пустили на Кридон? Не то чтобы пустили, нас туда пригласили. Кридон — главная планета клана, на нее редко пускают чужаков. «Я разговаривал с Кридоном», — сказал я. «Не с тем, который планета, а с главой клана». «Я не слабоумный», — сообщил Геббер. И это пояснение было излишним и оскорбительным. «Мой юный спутник просит прощения», — вмешался Азим. «Интересно, сколько должно пройти времени, чтобы все эти ребята перестали считать меня юным? Или этого уже никогда не произойдет?» «Принято», — сказал Геббер. «В беседе Кридон упомянул о других», — сказал я. «Честно говоря, я не совсем понял, что он имел в виду». «Что же ты не сказал об этом Кридону?» «Он не посчитал нужным развить эту тему. А мне все еще интересно». «Глава клана говорит только то, что хочет сказать». «Так ты не знаешь что-нибудь о других?» Это внутреннее дело с Каари. «Не совсем», — сказал я. Кридон дал мне понять, что я тоже могу быть другим. Радж изумленно задрал брови. Геббер одарил меня еще одним взглядом, долгим и внимательным. «Наверное, у него были на то основания», — сказал Геббер. «Мы мало знаем о других, и мы не знаем о них самого главного». Откуда они берутся? Они похожи на нас, но они не мы. Когда они приходят, льется кровь. Обычно бывает так. А можно подробнее? Когда они приходят, меняется ход истории, сказал Гибер. Меняется в худшую сторону. Всегда? Всегда. Они провоцируют войны, техногенные катастрофы. Каждый раз, когда к власти в клане приходит другой, гегемония оказывается отброшенной на десятилетия назад. Иногда и на столетия. Экономически и технически. Другие – это наша Немезида. Немезида, уточнил я, не может быть, чтобы Скари использовал это имя. Отомщение. Кара. А, это все-таки игры переводчика. «Отмщение за что? Здесь существует множество мнений», — сказал Гибер. «Одни говорят, наши предки когда-то прогневали богов, сверхразум, который жил в этой галактике, до нас. Другие говорят, что это кара за слишком быстрый рост цивилизации». «Люди развиваются быстрее», — заметил я. Тогда неудивительно, что они получили свою немезиду, сказал Гебер.